Глава двадцатая. Долги и дипломатия». «Что именно ты имеешь в виду под капитуляцией?» — не понял Алекс. «С чего Земля должна капитулировать и при чем вообще тут ты? Ты же простой заместитель министра, а не президент». «Отвечу сначала на последний вопрос», — грустно улыбнулся Фридрих. В контракте между Землей и корпорацией фарс указано, что в случае явного нарушения условий договора для обсуждения досрочного расторжения достаточно одного из членов правительства. Причем любого. Это сделано на тот случай, если на Земле начнется такой хаос, что правительство не сможет собраться или вообще сгинет без следа. В этом случае им и заместитель министра подойдет, тем более я. Ведь мое министерство, можно сказать, профильное. Профиль не бывает. Кстати, это не такой уж невероятный вариант. По сути, этот пункт — стандартная приписка на случай чрезвычайных обстоятельств. В этом даже есть определенная логика. «Какая, к черту, логика? Какие еще чрезвычайные обстоятельства?» Искренне возмутился Алекс. «Слияние ведь не запустилось!» «Согласен, но чрезвычайные обстоятельства наступили». «Сам подумай, кто сейчас разрешит Кашрару встречаться с правительством. Если даже Фарос обратится с подобной просьбой, их посланников просто выкинут с земли, и это в лучшем случае». Более того, Рауль уже напал на гостевую зону. Нарушение договора лицо. Поэтому у Фароса есть все аргументы, чтобы обратиться в Лигу Стабильных Миров, которая, очевидно, примет их сторону. «Собственно, уже приняла». Кашрар похвастался мне, что инспекторы присутствовали в гостевой зоне в момент вторжения. «В общем, Лига признает его правоту. Это очевидно. А я им нужен просто, чтобы зафиксировать факт нарушения». «Каким образом?» «Магнат Лиги задаст несколько вопросов, после чего заставит подписать признание в нарушении договора». «Мое согласие или несогласие в данном случае не будет играть никакой роли». Я так понимаю, что о причинах вторжения в гостевую зону, вышках и попытки запустить слияние никто Фарас расспрашивать не будет. А, разумеется. Увы, мы не сможем не обвинить Фарас, не допросить Кошрара. Все козыри у этих гадов. Фу, даже с хранцами было полегче. Они хоть таких подлостей не делали. Ума не хватило бы. Расскажи мне тогда побольше про эту лигу, попросил Алекс. Краем уха он слышал о надзорном органе, который, по идее, обеспечивал порядок в их кластере, но напрямую раньше не сталкивался. «Лига стабильных миров — это организация, в которую входят все стабильные миры нашего кластера. Они делятся на устойчивые, цельные и совершенные. Больше всего в кластере устойчивых цивилизаций — примерно полторы тысячи. Меньше всего — совершенных, не более десятка». Они различаются по степени развития. Чем дольше мир остается стабильным, тем выше его ранг. «И что это дает?» — улюбопытствовал Алекс. «Уровень. От ранга зависит максимальный уровень его жителей, который они достигают, просто находясь на планете. При этом им не нужно ни пережигать пыльцу каждый день, не участвовать в сражениях. Достаточно просто жить и заниматься своими делами, а другая страна сделает все остальное». Развитые цивилизации генерируют больше энергии, взамен планета им помогает. Восходящая спираль. В устойчивых мирах максимальный уровень без дополнительной подпитки — шестой. В цельных — с седьмого по восьмое, а в совершенных — жители могут добраться до девятого. Но не дальше. Девятый — это максимальный уровень для простого разумного. Если хочешь развиваться дальше, то должен самостоятельно повысить ранг и найти подходящие ресурсы для прорыва. Не жизнь, а прямо благодать, хмыкнул Алекс. Ничего делать не надо, все само собой происходит. Ни за что не поверишь, что тут не было подводных камней. «Ха -ха, ты прав, согласился Фридрих. Я специально собирал информацию по этому вопросу. На первый взгляд кажется, что у них все в порядке, и планете достаточно пройти слияние, но <смех> стабильные миры на самом деле не такие уж и стабильные. Иначе любая цивилизация со временем добралась бы до совершенной. Однако устойчивых миров в нашем кластере аж полторы тысячи, а совершенные можно пересчитать по пальцам двух рук. К сожалению или к счастью, любая цивилизация — это... «Открытая система и может как развиваться, так и деградировать». «Да, это я уже знаю», — пробормотал Алекс, вспоминая свои разговоры с Ишу, Лонком и даже торговцами с базара. «Но об этом пока рано говорить. Наша ближайшая задача — сделать Землю устойчивым миром, а уже потом думать, что делать дальше. Так что там с капитуляцией? В чем ее суть?» в деньгах. В мире адептов все меряется кредитами» начал объяснять заместитель министра. Впрочем, не только в них. На момент появления Фараса мы задолжали амидианцам чуть более миллиарда кредитов. Погоди-ка! удивился Алекс, который, конечно, знал о сделке между расой ящероподобных пришлых и землян. Но детали сделки были засекречены, и точную сумму он впервые услышал только сейчас. Почему так много? «Потому что наше правительство накупило кучу технологий у ящеров. Да и сам в курсе, каких именно. Это технологии продления жизни, методы обработки металлов, устройства накопителей, оружие брони и тому подобное. Много чего. Правда, потом выяснилось, что мы здорово переплатили, но все равно многие думали, что это не станет большой проблемой. На другой стране не работают миллионы старателей». «Да, они собирают самый простой продукт — пыльцу первого грейда, но они ее собирают тоннами. Текущий норматив — десять грамм пыльцы в день на человека». «Ха, это больше, чем мой норматив», — произнес Алекс, покопавшись в памяти и вспоминая, с каким трудом ему давался каждый грамм. «А, разумеется. Но ты-то был старателем нулевого уровня», — отмахнулся собеседник. «Какой из тебя спрос?» Кроме того, я тебе говорю о средних требованиях, они растут вместе со средним уровнем старателей. Э, в общем, в прошлом году мы добыли пыльцы примерно на 200 миллионов кредитов. Такими темпами за пять лет земля бы расплатилась с стомидианцами. Но 200 миллионов. Я как-то не ожидал таких объемов. В хранилище, снятом с трупа Морна, находилось аж 3 миллиона кредитов, что казалось тогда невероятно большой суммой. Однако, со слов Фридриха, добыча земли, которая являлась молодым и не очень развитым миром, почти на два порядка превышала кубышку лидера школы ледяных игл. М «Да, не мог Морн быть таким бедным. Наверное, подлец держал запасы в банке, а три миллиона — это так, на карманные расходы». С неудовольствием подумал он. «А ведь когда-то казалось, что он сорвал джекпот. Но этой мелочи земля даже не заметит. Долг гораздо больше». Впрочем, это было неудивительно. В мире адептов не принято было разгуливать с крупными суммами. Всегда можно было натолкнуться на воришку с уникальными талантами. Поэтому банки процветали. Алекс на секунду отвлекся. А сколько вообще школе ледяных игл приносил Шедар? У тамошних шахтеров норма была 200 кг кристаллов в год. А кристаллы второго грейда — это тебе необычная пыльца, которую собирают земные старатели. Если говорить о деньгах, то годовая норма шахтера оценивалась в 20 тысяч кредитов. При этом на родине Рогарда постоянно проживала и работала не менее двух миллионов собирателей кристаллов. И что из этого следовало? «Так, льдышки забирали половину сразу. Итого они зарабатывают 20 миллиардов кредитов в год, на одних только кристаллах. Но это еще не все». Школа своего не упускала. Они получали свою долю со всех бизнесов, от уличных закусочных до гостиниц, казино и клиник энергетических хирургов. Плюс еще переселенцы, и бог знает что еще. Сколько это? Хм, пусть будет еще пятерка. Итого 25 миллиардов. Быстро прикинул он. Неплохо. В этот момент Алекс почувствовал себя обманутым. При таких доходах Морд мог бы таскать с собой заначку покрупнее, а не жалкие 3 миллиона. Цифры действительно поражали. Доход льдышек был куда больше совокупной добычи его родного мира, хотя старателей на земле было как минимум на порядок больше, чем шахтеров на Шидаре. С другой стороны, добыча кристаллов, по сути, являлась разграблением другой страны и вела к ее полному уничтожению. Но это же говорило о том, насколько выгоден этот бизнес. Даже странно, что Шедар — единственный такой мир. По крайней мере, других Алекс не знал. Должно быть, многим хотелось бы повторить успех «Школы ледяных игл. Может, крупные игроки сейчас присматриваются, изучают, так сказать, опыт льдышек. Правда, ему говорили, что Лига препятствует распространению подобной практики. Мол, это может привести к ответу Вселенной, причем такому, что сметет и Лигу, и ни в чем не повинные цивилизации. Ходят же слухи о мертвых кластерах. Мало ли что там случилось. Может, как раз адепты настолько взорвались, что вселенная плюнула на них и перезапустила целый кластер. Но это не его ума дело. Перед ним сейчас другая задача стоит. Ладно, ты сказал, что Земля должна была томидианцам около миллиарда кредитов. Долг ящера выкупил фарас Получается, что если мы отдадим миллиард, то претензий к нам не будет? «А, все не так просто», — покачал головой Фридрих. фарас запудрил мозги нашему правительству, наобещал помощи, предложил снова закупиться технологиями, которые, по их словам, должны были помочь пережить слияние. Например, устройства, что будут поддерживать связь, бункеры и прочие штуки. Каширар сказал, что с их помощью можно предотвратить первую волну паники». «Но ведь суть слияния не только в этом» заметил Алекс. Люди должны пережить испытания и справиться с последствиями. Сами? Да, но Кашрар убедил президента и министров, что этот процесс можно контролировать. Ясно? Сколько? Сколько мы должны? А, 7 миллиардов. Но по первоначальному условию мы должны были их отдать лишь когда станем стабильным миром, не раньше. Поэтому правительство поверило в парусу. «Однако контракт нарушен, и мы должны вернуть 8 миллиардов прямо сейчас», — продолжил за него Алекс. «Нет», — поправил его Фридрих, — «не восемь, а пятнадцать. При нарушении договора долг удваивается, плюс тот миллиард, который мы изначально должны были томидианцам». «Ого! Вот откуда растут ноги у капитуляции!» «По правилам Лиги, если Земля не может выплатить долг, то она должна перейти под управление кредитора, то есть фараса В этом состоял запасной план Кашрара на случай, если не получится вызвать слияние, как я понимаю». «Похоже, что ты прав». Алекс замолчал. Где взять такие деньги, он понятия не имел. Сумма во много раз превосходила его воображение. Сейчас даже коллекция артефактов казалась мелочью. Надо было сохранить ту медузу. Сколько же вообще великий артефакт может стоить? Хотя нет. Нельзя это отдавать льдышкам, если не на земле, то они где-нибудь ее применили бы. Чем больше он об этом думал, тем мрачнее становился. Сразу после возвращения на землю, когда он только начал вникать в дела, у него был наивный план — отыскать Рауля и помочь ему справиться с текущими проблемами а дальше командор должен был назначить дипломатов, чтобы те разбирались с пришлыми. Но! Ситуация зашла так далеко, что время обычной дипломатии прошло. Впрочем, мир адептов — это мир хищников, а значит, у них остался последний вариант — дипломатия силы. «Тут мои дела закончены. Срочно возвращаемся», — произнес он, вставая. «Разберемся сначала со слиянием, а по поводу долга — посмотрим» кто за ним явится. Алекс еще не знал как, но ему нужно было сделать все возможное, чтобы любой, кто задумает напасть на Землю, захватить ее жителей и ресурсы, осознал бы, что цена вложения значительно превысит затраты. Чтобы эти 25 миллиардов кредитов в год показались бы врагам жалкой платой за все беды и боль, что они тут испытают. Мда, кто бы ему сказал пару часов назад, что надвигающееся слияние... Это еще не самая большая из нерешенных проблем. «Земля, недалеко от гостевой зоны. Амитаж». «Твой драгоценный начальник решил отправить тебя ко мне? Не боишься?» — мрачно спросила Амитаж, глядя на смурную помощницу Кашрара. «Вы меня знаете лично, госпожа. Вот почему отправили именно меня. Ни с кем другим вы бы и разговаривать не стали». Чуть нервно ответила Фиоса. «Ты права». «Но я почему-то думаю, что ты не сильно рада нашей встрече», — усмехнулась Паучиха. «У меня не было выбора», — через силу призналась ее собеседница. Господин кошар находился в довольно стесненных обстоятельствах. Решение нужно было принимать быстро, очень быстро. Поэтому он выбрал меня. Это я поняла. «Так что от меня хочет этот скользкий ублюдок, который испугался явиться лично?» Паучиха подозрительно посмотрела на Фиосу. На нее нахлынули неприятные воспоминания. Например, как из Нового Вавилона внезапно исчез Кашрар и вся его свита. Куда, догадаться было несложно. Оказывается, гаденыш имел личный проход к червю и смылся, едва запахло жареным. Правда, сама паучиха еще раньше отдала приказ уходить из города, бросив кошрара на растерзание армии людей и шидарцев. Тем не менее, бегство бывшего союзника оказалось для женщины очень болезненным сюрпризом. И неприятным. А, если бы она знала, что в гостевой зоне есть второй канал для прыжка к червю. Но получилось так, что поганый Кашрар сбежал и будет жить дальше, а она прячется на этой поганой планете с неизвестными перспективами. В настоящий момент Паучиха и ее армия скрывались в горах, снаружи гостевой зоны. Впрочем, важно было не место, а то, что здесь-то ее враг точно не найдет. А если найдет, то не сможет вызвать Марь. Алекс. Это имя вызывало в женщине ужас и ярость. Хотя навык два раза поднимал ее из мертвых, но это не тот опыт, который хочешь добровольно повторить. У нее не сохранилось четких воспоминаний о том, что произошло по ту сторону смерти. Только какие-то обрывки и ощущения абсолютного... Равнодушие. Кажется, что это не настолько неприятное чувство и даже в чем-то соответствует ее натуре. Однако воспоминания до жути пугали. Потому что хоть это были воспоминания из ее головы, но в них не было самой амитаж. Ее личность растворялась и возвращалась, лишь когда она снова оживала. Особенно ярко это было заметно после второго случая. Поэтому имя убийца вызывало ужас и ярость. Она колебалась между желанием отомстить и спрятаться. Больше хотелось спрятаться. «Я боюсь», — призналась она сама себе. «Но кто бы на моем месте не боялся». «А месть?» «Этого тоже хотелось. Причем сейчас хотелось убить уже двоих — Алекса и подлого Кашрара». Вот почему она сильно удивилась, когда к ней привели женщину с лицом рептилии и ее сопровождающего, который помог спутнице добраться до лагеря в горах. Как выяснилось, лагерь они нашли по жетонам, без которых снаружи зоны нечего было делать. Впрочем, это было ожидаемо. Фарос не мог не встроить в жетоны функцию отслеживания. «Да говори уже, наконец!» — рассердилась Амитаж, глядя на замерзшую в нерешительности женщину. «Господин Кашнар хочет...» Хочешь, чтобы вы помогли». «Что? Что хочет этот поганец? Чтобы я ему помогла? И это после того, как он слинял с планетой, а меня здесь бросил?» Разъярилась Амитаж. «Себе», — закончила Фиоса. «Точнее, нам». Паучиха недоуменно посмотрела на собеседницу. Ее глаза выражали удивление, но лишь секунду, после чего вновь стали подозрительными. «Помочь себе и тебе?» «Ну ладно. Расскажи, что этот выкормыш двурона придумал. Расскажи, а я послушаю. Наверняка это будет очередная ложь. Но время у меня имеется». «Поверьте мне, госпожа». В голосе Феосы послышались умоляющие нотки. «То, что я скажу, это не ложь. Я ближайшая помощница Кашрара, и лучше других, знаю его планы. Я все расскажу. Все безутайки. Он меня поэтому и заставил. Отправил меня сюда». «Не забывайте, что моя жизнь зависит от ваших действий!» «Это единственная причина, по которой я с тобой разговариваю», — холодно заметила Амитаж. «Начинай!» Фиоса кивнула и коротко объяснила, что планы ее босса находятся под угрозой, что слияние вот-вот должно было начаться, но у землян появился способ его замедлить, и что только Амитаж способна им в этом помешать. «Очевидно, что Алекс имеет задатки мастера-приручителя», торопливо говорила Фиоса. «Единственный смог добраться до скрытого объекта Митыча, и не знаю как, но он тоже выбрался из ловушки, установленной господином Тучем, мастером синевранга. Господин Кашрар лишь в последний момент сумел отправить меня на землю с приказом отыскать вас и рассказать эту информацию. Если Алексу не помешать, то он сорвет слияние, после чего установит контроль над всей другой страной. Однако, если вы ему помешаете, то начнется хаос», и выбраться с земли будет гораздо легче. А может, даже и выбираться не придется. Сюда придет помощь». «Ха!» — Учиха презрительно фыркнула. «Твой идиот если думает, что я добровольно вернусь в гостевую зону и снова встречусь там с этим землянином. Ты вообще его видела?» «Нет», — призналась Фиоса. «А я видела. И скажу тебе, что это самый сильный адепт из всех, кого я знаю и о ком только слышала». Ни один чемпион ни одной школы с ним не сравнится. Не знаю, откуда у него такие силы, но драться я с ним больше не собираюсь. Но тогда он до нас доберется, рано или поздно. Может и доберется, но не до нас, а до тебя. Охрана! В палатку вбежали два гашварца «Уведите эту женщину и наденьте на нее блокирующий ошейник». «Нет!» — в отчаянии воскликнул Фиоса. «Я вам еще пригожусь!» «Обязательно пригодишься», — улыбнулась под маской паучиха. «Как подарок для Алекса или для Кашрара, еще не решила». «И не пытайся меня обмануть. Думала, что я снова сыграю в игры твоего босса. Ну уж нет. Никаких больше игр». Когда женщину-рептилию увели, Амитаж задумалась. «Новость про неудачу со слиянием — плохая новость». Значит, ее план переждать проблемы в скрытом месте провалился. Раз так, значит, придется действовать активнее, хотя она старалась этого избежать всеми силами. Но выбора нет. «Надо поговорить с лордами», — пробормотала она. Судя по предыдущим действиям, ее враг не бросает своих. Значит, ей понадобятся заложники из числа землян. Много заложников. К счастью, на выходе из гостевой зоны она видела лагерь. Это были недоумки-защитники, которые не участвовали в первом нападении по причине своей слабости и все это время дожидались вестей от своих подельников. В общем, есть с чего начать. Главное, не профукать заложников так же позорно, как в прошлый раз. Амитаж зловеще усмехнулась под маской. «Нет, второй раз она подобные ошибки не допустит. Эту карту нужно разыграть до конца».